Всю ночь не сомкнула Пелагея глаз. Не такого возвращения ждала она от мужа. Во сне ней ругался, потом вдруг заплакал, проснувшись, налил себе и выпив, снова уронил голову на руки. Пелагея хотела была забрать бутыль, но он, вцепившись в горлышко рукой, крикнул так громко, что разбудил детей. Под утро вдруг решил закурить, горящая искра упала на скатерть, сделав дыру. Когда солнце уже заглянуло в окно, И нужно было вставать, сон взял верх, и она уснула. Разбудил Алёшка, глаза у него были перепуганы. Мама, батя там по двору с топором бегает, грозится всех зарубить. Пелагея в одной рубахе выбежала во двор. Увидев ее, Матвей сразу же опустил руки. Она аккуратно забрала у него топор и, обняв, повела в избу. Они гоняются за мной, устало произнес он. «Черти с хвостами. Ты их видела? Ты, если так будешь пить, они придут и заберут тебя. Дура, ругнулся Матвей, продолжая висеть на ее плече. Зайдя в избу, он опять налил себе полстакана и выпил снова уснул за столом. Дети смотрели на происходящее, не произнося ни слова. Пелагея уже не пыталась уложить его в кровать. Уходя на работу, она как всегда подперла дверь палкой. Пусть дома сидит, нечего посилушляться, сказала Алёшке. Ещё пришибёт кого-нибудь. Все случилось несколькими часами позже. В коровне, где работала Пелагея, прибежала Фенечка, тучная молодая баба, отвечавшая в коммуне за кур. "Ой, горе, горе какое", закричала она. "Дом твой горит, беги скорее". Алешка уже побежал, окаянная головушка: "Беги, еще в огонь полезет. За дочкой присмотри", только и успела крикнуть Пелагее. Она бежала, не чувствуя под ногами земли. Бежала туда, где огромный столб серого дыма уносил в небо ее тепло и уют. Ей казалось, что поле, по которому она бежит, никогда не кончится. Ворота были открыты настежь. Люди бегали с ведрами и что-то кричали. Первое, что она увидела, это дверь, которая была подперта твёрдой палкой. Огонь так сильно охватил всю избу, что подойти к ней и выбить палку уже было невозможно. Подошел Алёшка, весь в саже, шмыгнул носом. Она посмотрела на него как-то отрешенно и вновь нофи ставилась на огонь. Все крики бегающих мужиков и причитающих баб смешались в одну единую кашу. Трудно было что-то разобрать, но один голос, звучавший тихо и спокойно, заставил ее очнуться. Ну вот и слава богу, услышала она за спиной, хвала Всевышнему. Гори сатана синим пламенем и возвращайся в преисподней. Да проклятье свое забери, чтоб духу его на земле не было. Нет нынче в нем силы, и смерти ему более не подвластно. Пивагея резко повернулась и увидела старуху Марью, деревенскую знахарку. Опираясь на клюку и смотря куда-то вдаль, она продолжала причитать, не обращая внимания на стоявших рядом людей. Ты что ж такое несешь, ведьма ты старая? Глаза у Пивагеи начали наливаться слезами. Там муж мой, А ты Всевышнему хвалы раздаешь! а ну пошла прочь. Марья остолбенела от услышанного. То, что в доме остался человек, она не знала. Уйди от греха, слышишь? Уйди, закричала Пелагея, и упав на землю, стала биться в истерике. "Там муж мой, слышишь, глупая старуха, это я его убила, я. Господи, за что мне все это?"